Глава третья. «Вот ты где, падла крылатая! Попался, сучара!» Спрятавшийся за деревом барсук тревожно взвизгнул, но дистанция оказалась чересчур большой. Смертоносный дебаф рассеялся в пространстве, не нанеся мне никакого вреда. «Получай, гад! Смерть! Смерть!» Багровый огонек стремительно пронесся над землей и впитался в тело монстра. Тот гневно подпрыгнул, что-то вякнул, а затем в припрыжку побежал к нам с флинтом. В ответ я с наслаждением продемонстрировал оскорбленному в лучших чувствах врагу средний палец и отступил, внимательно следя за тем, чтобы расстояние между нами оставалось неизменным. накуканич старательно выговорил попугай. «На куканьем?» «Точно, синий, точно!» Осознав, что догнать оппонента не получится, барсук развернулся и попытался удрать в кусты. Но маневр с треском провалился. Разгадав замысел противника, я тут же бросился в догонку не давая ему выйти из зоны действия искры. «Умри!» — азартно пискнул Флинт, подпрыгивая у меня на плече. «Умри, краб!» Победа оказалась довольно-таки будничной. Утратив возможность контролировать дистанцию и разбрасываться проклятиями, грозный моб превратился в самый обычный кусочек опыта, хотя и не слишком-то большой. «Пиастры!» «Да какие там пиастры! Хрень одна!» Дропнувшийся из крылатого чудовища лут выглядел удручающе жалко и неказисто. Кроме двух золотых монеток нам досталась только легендарная душа. Ни коллекционной карты, ни каких-либо предметов не выпало, новый уровень обошел фантома стороной, так что результат моих действий оказался практически нулевым. По факту я лишь поставил искру на кулдаун, тем самым выписав себе очередной бан на любую серьезную деятельность. Впрочем, моральное удовлетворение от свершившейся мести тоже кое-чего стоило. Равно как и тест обновленного умения в боевой обстановке. «Полетай вокруг, Синий. Только веди себя аккуратно, не нарывайся». «Разведка!» В течение следующего часа мы неспешно бродили по окрестностям Люциуса, стараясь держаться как можно дальше от кустов, деревьев и прочих укрытий, за которыми могли прятаться коварные барсуки. Увы, Но, несмотря на все эти опасения, вылазка получилась достаточно скучной, хотя из чахлых рощ время от времени доносились многообещающие шорохи, а со стороны городских стен то и дело прилетали зычные окрики, беспокоившихся о моем здоровье стражников. В остальном, локация напоминала собой обычную песочницу из первого игрового яруса. Относительная безопасность... Относительно слабые монстры. Крабы. Вижу, да. Появившаяся неподалеку кавалькада вызвала уважение пополам с легкой завистью. Могучие ворона и кони неторопливо шагали по остаткам разбитой мостовой. Сидевшие на них воины сурово таращились в сторону далекого горизонта и крепко сжимали в руках толстые черные копья. Глухие доспехи загадочно поблескивали. Длинные яркие вымпелы трепетали. «Прочь с дороги!» — глухо рявкнул возглавлявший отряд Непись, подъехав чуть ближе. «Или будешь уничтожен!» «Королевский гвардеец. Ранг реликтовый. Уровень двадцатипятитысячный». Рассмотрев параметры дерзкого наездника, я решил не обращать внимания на его низменные манеры. Льстиво улыбнулся и сдвинулся к обочине. Флинт благоразумно молчал. «Знай свое место!» — брезгливо скривилась поравнявшаяся с нами воительница. «Ничтожный червь!» «Да, да...» Несмотря на то, что в перекрестке уже были замечены неписи 50 уровня и гвардейцев нельзя было считать безусловной элитой игры, их данные все равно впечатляли. Чтобы убить настолько толстого юнита, в него требовалось влить как минимум полмиллиона единиц урона. Конечно, если задаться целью — найти хорошее благословение. Ха-ха. Я проводил всадников оценивающим взглядом. «С них ведь наверняка можно получить какой-нибудь комплект. Как думаешь, синий?» Н «На куканем?» «Возможно. Возможно. К сожалению, прямо сейчас о подобных свершениях можно было только мечтать». В итоге охамевшие гвардейцы целыми и невредимыми доехали до городских ворот, а мы с попугаем возобновили прогулку. «Найди кого-нибудь толстого, чтобы опыт шел. Справишься?» Итогом десятиминутного поиска стали еще два барсука и странный полупрозрачный зверь, отдаленно похожий на чрезвычайно крупного и коренастого волка. Впрочем, уровни этих мобов были заметно ниже моего, так что расходовать на них искру не имело никакого практического смысла. «Толстого ищи», — повторил я, по широкой дуге обходя настороженно следившую за нами тварь. «Минимум тысячника, ясно?» «Три палки! Страх! Лети, блин, пока еще светло!» Увы, но обнаружить достойную жертву для моего заклинания питомец так и не смог. Сделав внушительную петлю по окрестностям Люциуса, я окончательно перестал что-либо различать в наступившей темноте. Сгоряча прихлопнул еще одного барсука, а затем вернулся в город. Так как до похода в лабиринт оставалось еще 10 с лишним часов, а гулять мне больше не хотелось, мы с Флинтом свернули к первому попавшемуся ресторанчику, заняли там один из столиков, после чего выжидающе уставились на скучавшую возле барной стойки разносчицу. Осознав, что избежать общения с клиентами не получится, девушка на мгновение закатила глаза, но все же отлепилась от своего места и направилась к нам. «Чего желаете?» «Почем у вас пиво?» «Один золотой кружка». «Гребеж!» — заволновался рачительный попугай. «Караул!» «Это столица!» — в голосе официантки проскользнул холодок. «Здесь не место нищим». Я заглянул в инвентарь, убедился, что выбитые из барсуков монеты позволяют чуть-чуть шикануть, и небрежно улыбнулся. «Нормальная цена. Принесите пару кружек. Для начала». «Будет сделано, господин Фантом». Через минуту перед нами оказались две запотевшие посудины, наполненные прохладным пивом и увенчанные снежно-белыми шапками пены. Я сделал первый глоток, удовлетворенно вздохнул, а затем откинулся на спинку дивана. «Прекрасно». Флинт оценил мою счастливую физиономию, перепорхнул на край второй кружки, отважно сунул голову в пену, после чего невнятно чирикнул, взмахнул крыльями и провалился внутрь емкости. «Чтоб тебя!» Достав испуганно орущего попугая из враждебной стихии, я переложил его на стол и погрозил пальцем. «Думай, куда лезешь! Тоже мне алкаш недоделанный!» — Опасность. — Вот именно. Питомец энергично встряхнулся, забрызгал все вокруг остатками пены, после чего снова взлетел на кружку и принялся рассматривать едва не погубивший его напиток. — Прекрасно. — Ага. Я сделал еще один глоток и блаженно вздохнул. — Но тебе не понять, маленький еще. — Алкаш. — Сам такой отрава тихо гняри уютная атмосфера в купе с весьма недурным пивом мало помалу настроили меня на откровенно миролюбивый лад внутри игровые проблемы постепенно утратили свое значение а недавние муки выбора начали казаться откровенно смешными в конце концов кто мог запретить мне использовать сразу все предоставившиеся возможности Вступить в клан, затем пофармить вместе с джонкером, затем уйти в сольный рейд. «Красавица, принеси еще кружечку!» «Элкаш! Пьянь!» «Цуц!» Делать по-прежнему было нечего, так что спустя какое-то время я опять вспомнил о своих планах. Вызвал форум и принялся изучать топики, в которых упоминались самые популярные места для интенсивной прокачки. Так, что у нас тут? На данный момент базовый уровень искры составлял чуть больше 40 тысяч единиц. Благодаря волшебнику, хаотическому магу, а также другим особенностям моего персонажа, эффективный урон заклинания переваливал за 50 тысяч. Но легендарные, реликтовые и божественные мобы нещадно резали это значение, снижая его как минимум в полтора-два раза. Следовательно, идеальной целью для фарма являлись монстры, болтающиеся в районе двухтысячного уровня. Значит, две тысячи — слабый ранг и не летающие. В принципе, если брать по два левела за каст, делать по пятнадцать кастов в сутки — пиастры, алкаш — они самые. Увы, но в первой, второй и даже третьей зонах подходящие мне противники встречались только в виде различных боссов злых, непредсказуемых и готовых карать на своем пути все живое. Классическим представителем такого рода тварей был окопавшийся рядом с затопленным храмом Кракен. В теории я вполне мог его убить, а вот на практике связываться с чертовым осьминогом мне совсем не хотелось. Положение исправляла четвертая зона, а еще бесконечное подземелье. Когда к тысяче подходишь, лучше всего третий-четвертый ярус фармить. К югу от Лорелея есть травнины с единорогами. Там сам бог велел экспу набирать. Единороги жесткие, быстрые, живучие. Чуть что ваншотают. Я призраков люблю, там вообще никаких проблем. Никаких проблем, если ты маг. А если воин, то сплошная боль» э а что, войны тоже способны добраться до тысячи? Я думал, их развитие тормозится на первой сотне». «Очень смешно. В бесконечном метро можно фармить. Там каждый этаж условно плюс сотня уровней к силе монстров. Метро — унылый рандом. Чем ниже спускаешься, тем больше проблем. Не путайте кислый огурец с теорией квантовой спутанности». Метро для поиска реальных ништяков, а качаться лучше всего на поверхности. Все те, кто успешно качался на берегах мерцающего озера, сейчас посмотрели на тебя с жалостью. Да, а ты забыл, что речь идет о высокоранговой прокачке? Какие еще локации в метро ты знаешь, чтобы тысячный уровень набить? Таких локаций и на поверхности не слишком-то много. «Четвертая зона, пацаны! Четвертая зона!» «Ну, четвертая, значит, четвертая. Еще пиво!» К утру свободные деньги закончились, хмель начал выветриваться из головы, а меня вежливо попросили свалить к чертям и не занимать драгоценное место. Учитывая тот факт, что кроме нас с Флинтом в ресторане никого не было, Требование показалось мне достаточно глупым, но возражать я не стал, лишь смерил официантку уничижительным взглядом, презрительно фыркнул и отправился во свояси. В боевой академии история повторилась. Дежурный сержант без каких-либо вопросов записал меня на турнир. Сообщил о возможности сделать это удаленно, но сразу после этого предложил нам скрыться из виду и не мешать ему работать. «Ладно, пойдем гулять». Памятуя о разрушенной городской защите и возможных недоброжелателях среди игроков, все оставшееся время до начала турнира я околачивался возле дворца, старательно маяча перед носом у стражников. Черт его знает, была ли оправданной такая предосторожность, однако к дверям академии я вернулся без каких-либо проблем, целым и невредимым привет фантом сладко улыбнулась заметившая меня сахарок ты что нибудь решил пока не совсем но в клан ваш точно вступлю отлично просияла девушка а в рейд сегодня пойдешь стратегия уже отработана да схожу если что рассчитывайте на мое умение там около пятидесяти тысяч урона хорошо я передам зонду «Сахарок, красавица!» — деловитый изрек, притаившийся у меня на плече Флинт. «На куканим?» — рекрутерша удивленно округлила глаза, чуть-чуть покраснела. «Не слушай этого паскудника, он не со зла!» «На хамовы, оба! «На куканим!» — еще сильнее возбудился развратный попугай. «На «Да заткнись-то уже!» — пробормотал я, оглядываясь по сторонам и пытаясь схватить бегающего по рукаву питомца. «Мелкий гаденыш!» «На куканьем, красавицу!» «Заткнись, падла!» «Все с вами ясно!» — Сахарок гордо вскинула подбородок и отвернулась. «Извращаться!» Со стороны наблюдавших за нами игроков Донеслись несколько ценных советов и жизнерадостный смех Но ситуацию исправил выглянувший из Академии распорядитель Король приветствует вас и желает успеха Так как сегодня набралось должное количество участников Портал будет активирован Те, кому повезло оказаться в числе избранных Перед носом выскочило стандартное приглашение. Я торопливо смахнул его в сторону и быстрым шагом направился к возникшей рядом с глашатаем арке. Одним из первых прошел сквозь туман, оказался в хорошо знакомой комнате. После чего задумался о том, ради чего вообще сюда явился. Денег на покупку массовых проклятий у меня уже не осталось. Защищаться от врагов фантом не умел а все его боевые навыки сводились к одному вантошному заклинанию и двум проклятиям. Говоря откровенно, при таком раскладе я мог рассчитывать только на фееричное стечение обстоятельств, повальный крабизм оппонентов или беспардонное вмешательство высших сил. Впрочем, робкая надежда на чудо все еще жила в моем сердце. Чем черт не шутит, вдруг лханутся? Тревога! «Да-да». После традиционного обратного отсчета нас выкинуло на густо заваленную обломками мраморных колонн и щедро припорошенную пылью улицу. Сообразив, что нахожусь на открытом пространстве, я торопливо отступил к более-менее сохранившемуся забору, пригнулся, а затем открыл дневник путешественника. Судя по карте, мы находились не так уж далеко от центрального храма, но дорога к нему шла через комплекс разнокалиберных построек, сплетавшихся в еще один лабиринт. Чисто теоретически, весь квартал можно было пройти насквозь. Однако пятая точка упорно нашептывала мне, что это откровенно самоубийственный путь. Ловушки, тупики, усиливающаяся аура. «Опасность». Робко шепнул Флинт. крабы Я выглянул из-за угла, увидел крадущийся вдоль дороги силуэт и на несколько мгновений впал в ступор. Передо мной был очередной алкаш, на этот раз совершенно незнакомый. Завалить его искрой не составляло никакой проблемы, но целесообразность такого поступка вызывала определенные вопросы. Будущий союзник, потенциальный товарищ и верный деловой партнер вполне мог обидеться, наябедничать Антиоху, а то и вовсе сорвать мою интеграцию в ряды алкашей. С другой стороны, в лабиринте действовали свои собственные правила. Так что убийство в Соклановце являлось вполне нормальным шагом. Или все-таки нет? Пока я страдал от мук выбора, Игрок нашел в ограде небольшой пролом и скрылся из виду, заставив Флинта разочарованно пискнуть. «Три палки! Пропал!» «Фиг с ним. Идем». Вдалеке что-то громыхнуло, над соседними зданиями взметнулись клубы зеленого огня. Но я отнесся ко всему происходящему философски раз уж мой герой имел возможность убить максимум трех врагов то ориентироваться следовало исключительно на финал состязания от нас требовалось всего лишь спокойно дойти до храма выждать удачный момент нанести кинжальный удар да хрен тебе по всей морде послышался чей то приглушенный но очень злобный вопль в выкусе падла Я невольно шарахнулся в сторону, но оказалось, что экспрессивная реплика адресовалась вовсе не мне. Еще через секунду из развалин маленького домика послышался громкий треск и звон. А затем вокруг остатков строения расплескался неприятный серо-синий туман. «Крабы!» «Тихо! Идем отсюда!» «Извини, фантом!» — внезапно донесся до моих ушей смутно знакомый голос. «Ничего личного!» Пространство заполнил неприятный свист. В груди разлилась жгучая боль. Флинт испуганно заорал. «И меня выкинуло на кладбище!» «С прибытием!» — усмехнулся рассевшийся на соседней могиле игрок. «Кто тебя?» «Черт его знает!» «Знакомая фигня. Подрубай трансляцию, там сейчас самое интересное начнется». «Да, хорошая мысль». Следующие 20 минут я внимательно следил за происходящим в лабиринте, особое внимание уделяя похождениям черного зонда. Беглый просмотр комментариев убедил меня в том, что виновником моей смерти был именно он. «Ничего личного, значит? Козлина щетинистая». Вероломный маг явно не испытывал ничего похожего на угрызение совести. Вместо того, чтобы рефлексировать из-за совершенного злодеяния, он ловко использовал маскировочные благословения, призывал на головы недругов проклятия, пару раз задействовал молнию и в результате всех этих манипуляций достаточно быстро двигался к центру карты. Я же все сильнее понимал, что мой собственный разряд — это откровенное убожество, которое следует в спешном порядке сменить на что-нибудь еще. Ну-ка. Заклинание. Грозовой разряд. Ранг легендарный. Пятидесятый. требование Интеллект. Двадцатый. Стихийный урон. Тридцать. Откат. Одна секунда. Стоимость 30 единиц маны. Дерьмо дерьмом. Ты о чем это, поинтересовался сосед? В какой точке смотришь? Я про свое умение. Взял когда-то у волшебников, а теперь жалею. Бывает. В академиях вообще всякий шлак продают. На рынке ищи. Да, логично. Рядом появились еще несколько игроков. Мимо, не заметив меня, прошел джонкер. Раздались чьи-то искренние ругательства. «Шепчущего вальнули», — тут же объяснил собеседник. «Подловили, как жалкого нуба». «Ага». Турнир стремительно подходил к своему логическому завершению. Несколько членов алка вышли друг на друга, сразу же образовали ударный отряд, после чего ворвались в центральный храм, расставили по его периметру тотемы и заняли глухую оборону. Им вслед прилетели пять или шесть заклинаний, но это не дало никакого эффекта. Сломанные вражескими ударами палочки легко обновлялись. Их цена не шла ни в какое сравнение с частью светового набора. Так что глобальный успех алкашей казался очевидным. «Читеры, драные!» — вынес моим мыслям, — ругнулся сосед. «Сначала доступ ограничили, а теперь...» Я благоразумно промолчал, дождался финала состязания, насладился зрелищем погибающих от молний своего командира игроков, после чего выключил трансляцию и задумался. Антиох нисколько не кривил душой. Комплект чемпиона действительно был от меня на расстоянии вытянутой руки. Так стоило ли тянуть резину? «Фантом, на пару слов». Вышедший у меня из-за спины черный зонт сделал небрежный пригласительный жест, а затем направился к воротам кладбища. «Идем!» Я проглотил крутившиеся на кончике языка слова, встал и двинулся вслед за своим потенциальным начальником. В конце концов, институт субординации никто не отменял. Обещанные артефакты следовало отрабатывать уже сейчас, а злиться на прикончившего меня чародея было глупо. Тем более, что это произошло на арене и не повлекло за собой никакого регресса. «У тебя искра хаоса, верно?» — спросил зонд, когда мы вышли за ограду. «Насколько прокачанная?» «До конца». Мак удивленно поднял брови, а затем одобрительно кивнул. «Впечатляет. Она сильно меняется на божественном уровне. Стан исчезает. А что, это распространенное заклинание?» «Ну, как сказать». Собеседник увидел преграждавший дорогу завал, рассеянно покрутил головой и свернул на соседнюю улочку. Человек сто ее уже получили. а «Думаю, перемещу тебя в третий отряд», — неожиданно заявил Чародей. «Готов участвовать в рейде наравне с остальными?» «Готов. Почему нет?» «Тогда слушай». В течение нескольких следующих минут я узнал, что в стандартном рейдовом построении алкашей существует три боевых отряда. Задачей первого являлась оперативная чистка всевозможной мелкоты. Второй занимался ликвидацией серьезных угроз. А в третьем находились все остальные, не успевшие адаптироваться новички, обладатели всевозможных нестандартных заклинаний, гости клана и прочие отщепенцы. Пока будем идти до телепорта, ни во что не встревай. Вкратце объяснив ситуацию, зонд начал выдавать конкретные директивы. Погибель есть? Есть. Тогда выйдем к хранителю портала, его обложат дебафами, так что твое участие не понадобится. Однако, если бой затянется, лишнее проклятие может оказаться нужным. Короче говоря, следи за командами и не проявляй лишней инициативы. Понял. У твоего умения отложенный старт, и ему потребуется несколько секунд, чтобы долететь до цели. «Поэтому, когда я объявлю время готовности третьего отряда, отними от него эти секунды и начинай атаку раньше. Схема ясна?» «Наверное». «Это общая практика. Каждый боец сделает индивидуальную корректировку, а в результате удар наносится одновременно». «Хорошо придумано». «Какие-нибудь еще умения есть?» Только вспомогательное. В таком случае на сегодня информации хватит. Мы пришли. Новый рейд заметно отличался от предыдущего. Количество участников выросло. Праздных гостей вроде Джонкера на этот раз не наблюдалось а общее настроение оказалось гораздо более серьезным, даже одарившая меня весьма неоднозначным взглядом Сахарок решила воздержаться от новых комментариев по поводу хамского поведения Флинта и всего лишь гордо отвернулась, демонстрируя свое презрение. «Внимание!» — повысил голос рейт-лидер. «Надеюсь, оперативный план все прочитали?» «Если нет, то советую сделать это за время перехода. На этот раз мы должны справиться. Ясно?» Все в сборе. Подоспевший к месту действия Антиох остановился рядом с зондом, быстро глянул по сторонам, а затем царственно махнул рукой. «Выступаем. Нужно закрыть этот вопрос». Лично я никаких дополнительных инструкций не получил, однако все было ясно и без них. Высокорангового, но при этом относительно тощего противника следовало обвешать дебафами, замедлить, после чего уничтожить одним слаженным ударом. В общем-то, при наличии достаточного количества денег я мог провернуть такое даже самостоятельно. «Вперед!» Дорога до нужной локации прошла незаметно. Мое участие в боях с рукастыми носорогами не предполагалось. Других врагов мы не встречали, так что я занимался тем, что следил за магами, стараясь проанализировать их заклинания и разобраться, какое из них идеально подойдет фантому в качестве вспомогательного. Самым очевидным вариантом были молнии, различные вариации которых то и дело использовали находившиеся во втором отряде волшебники Практически мгновенное поражение цели, отличный радиус действия, а также внушительный итоговый урон Создавали восхитительное сочетание, подходящее как для фарма, так и для турнирных поединков К сожалению, беглый экскурс в соответствующий гайд изрядно подпортил картину. Действительно, хорошие стихийные умения встречались редко, стоили конских денег и отжирали дикое количество баллов развития. Вдобавок, для их буста требовалось брать соответствующие навыки, дублирующие моего хаотического мага. Вторым, что практически сразу же запало мне в душу, Оказались солнечные лучи, которые щедро выпускал в набегающих гондонейров пафосный седовласый игрок с восточными чертами лица и непонятными иероглифами вместо Ника. Однако форум отказывался давать мне справку по этому заклинанию. Скорее всего, оно было настолько редким, что получить я его мог только чудом. Следующей ступенью оказались призраки. Хотя в школе смерти хватало атакующих обилок, большинство из них реализовывались именно через призыв потусторонних сущностей. Если разобраться, не такой уж и плохой выбор для второстепенного умения. Но лучше, конечно, молния, причем хаотическая. Только вот где ее взять? Вернуться к храму посоветовал вцепившийся в руках питомец. «Житься!» «Ну да, ты прав». «Внимание!» — раздался усталый голос зонда. «Мы у цели. Десятиминутная готовность». «Тревога!» Сегодня руководители клана подошли к делу максимально вдумчиво. Сначала на приличном удалении от развалин был установлен десяток тотемов создававших зону комфорта для мягкотелых чародеев. Затем каждый из боевых отрядов получил финальные инструкции. Ответственные за дебафы, люди достали из рюкзаков толстые пачки свитков, а лучники выдвинулись на переднюю линию. И только после этого к стенам крепости отправились разведчики. Жаль только, что все предосторожности оказались напрасными. Затаившийся где-то под землей босс здраво оценил свои возможности, сделал вполне логичные выводы и положил огромный волосатый болт на наше желание вступить с ним в бой. «Сволочная механика!» — тихо пробормотал стоявший рядом со мной маг, раздраженно постукивая кончиком длинного металлического посоха по камням. «Опять пляски с бубном!» «Мобы что, реально бояться спросил я, внимательно следя за носящимися по равнине наездниками. «А чего именно?» «Да и всего подряд», — скривился в ответ волшебник. «Соберешь абсолютный блок — шкерится. Соберешь пак тотемов — шкерится. Соберешь слишком большой ред — шкерится. Ненавижу эту механику». «А просто так активировать телепорт?» «Нет, нужен ключ». «Ясно». Как по мне, столь подлый финт разработчиков был вполне оправданным и даже необходимым элементом борьбы с различного рода обузами, а также являлся мощным барьером, ультимативно разделяющим криворуких и пряморуких игроков. Но озвучивать свое мнение я не стал, ограничившись сочувственным кивком. «Ничего, мы его все равно отловим. Вот увидишь». «Убрать шестой и восьмой тотемы», — буквально сразу же распорядился зонд. «Даркер, проверь телепорт». Впереди возникло небольшое оживление. Получивший приказ разведчик доехал до крепости, спрыгнул с волка и отважно зашел внутрь. Но уже через минуту вернулся обратно. Целым и невредимым. «Пусто!» «Убрать все тотемы! Подготовить новые! Сдвинуться на десять метров!» Окружавшие меня люди дружно шагнули вперед, и защитник портала наконец-то дал о себе знать. Земля вздрогнула, вокруг нас взвихрились язычки пламени. Раздался характерный треск. «Тотемы и обкаст Быстро! Дебафы по готовности! Десять секунд!» Я увидел длинные ряды зеленых иконок, отшатнулся от особенно горячего языка пламени, нашел взглядом фигуру поднявшегося во весь рост рыцаря. «Шеф, тотемы горят!» «Дерьмо, дерьмо! Дебафы, мать вашу! Все дебафы сейчас!» «Блокирует!» «Пять секунд! Четыре! Три!» Искра послушно сорвалась с пальцев, ткнулась в грудь принявшего величественную позу хранителя, а затем развернулась и полетела назад, прямо в меня. «Твою мать! Рефлект! Не стрелять!» Увы, но распоряжение запоздало. Обратный отсчет закончился, дисциплинированные бойцы дружно отпустили на волю свои умения и выхватили их обратно. Послышались крики боли, черное проклятия и ругательство. А у меня перед носом опять загорелся таймер.